«Ну вот, отогнали зверей в лес, садитесь, у нас сегодня много гостей собралось». Вечер был тёплым, все рассаживались вокруг старика и гостя на опушке леса. Гость спросил, «Как это называется? Окликать звезду? Вы и со звёздами разговариваете?» Сидевший рядом с ерилкой и Веснянкой Боз вступил в разговор. «А толку-то? Звёзды далеко, разве они могут спасти от волков?» «Да ты, Боска, как будто звезды не замечаешь. Не нужны они тебе, что ли?» Наклонившись к гостю, старик пояснил ему. «Это наши добрые соседи из-за болота. Мы дружны с ними». «А зачем? Хлеб мне нужен, мясо. Пахать надо, а не на звезды смотреть. И то, правда, всякой звезде молитесь и дереву, и воде. Да чем они лучше меня? И почему я должен ждать от них милости? Да хотя бы и так». «Надо брать ее, а не выпрашивать. Давно, я говорю, чем перед каждой березой песни петь, надо бы прорыть канаву, вода бы по ней из болота пошла, дорогу вдоль нее проложить можно между селами. Дома вокруг понастроить побольше, и хорошо, и богато. Так ведь нет, не троних деревья до да холм этот». Бортник пожал плечами. «Да сколько раз тебе, босс, надо говорить. Честное слово, Кикимора и та уж поняла бы». «Канава твоя родник нарушит. А куда деть нашу березу, если вон там, — он показал рукой, — дорога? Не срубить же! Ради чего? Да и даже вся нечисть взводит На, лучше выпей меду!» Бортник протянул Бозу чашу. «Ежели вместо березы твоих домов понаставить, что ж из этого выйдет? Они вроде как черепа торчать будут». «Вот это верно!» — поддержал его пастух. «Зачем нарушать красу земную?» «Нельзя не слушаться земли», — сказала Эдобрита. «Ей так больно, когда мы взрыхляем ее грудь. Мы все от нее берем, но обижать землю нельзя, потому у нее и просим». «Скажи, Эдобрита, ну не стану я слушаться твоих богов, и что, убьет молний «О нет, самая страшная кара тогда в тебе самом, босс. Ты плоть от плоти, кровь от крови земли». И если уйдешь от закона солнца, придет страх. Ты будешь жить по-другому, а потом смерть. И вот тут тебе станет страшно, когда поймешь, что все время отгораживался от жизни, от того, что в глубине ее. Это такой дар нам, мир наш, поддержал Добриту пастух. Каждой веткой надо любоваться и будто взять в себя, иначе песня без вкуса. «Душа без тепла. Главное — знать, чем дышит трава. То истинное знание», — сказал кто-то. «А зачем?» — босс пожал плечами. «Знать надо, ничем дышит трава. Ну, сколько ее скотине положить. На зиму заготовить это еще куда ни шло. Дерево растет, чтобы меня греть. Поле, чтобы мне есть». «Неправда», — старик покачал головой. «Нет». Она дана тебе и в светлую радость. Ты любуешься ею, а без этого ты мёртв, как сухой пень, не пускающий побегов. Рассуди нас, странник. Если вырубить все рощи, босс, земля высохнет, по лицу её пойдут морщины и улетят от нас соловьи. А если люди не услышат, как шумят берёзы, они перестанут петь песни. «Ну, кому нужны твои песни, старик, и без них можно прожить?» Песнями сыт не будешь. В том, что ты только сыт, еще не истина. Ты будешь пахать, чтобы есть, но ты ведь умрешь, босс, и всё, А песня останется. В этом истина. И вот в этом. Старик указал на поле, на рощу, на звезды. В этом истина. Босс усмехнулся. Тут Веснянка, сидевшая рядом, отодвинулась от него. Запах земли, травы. Вдруг у нее расширились глаза. «Да ты, Боска, всего того будто не чувствуешь! Ты же слепой! За что ж тебя обидело солнце?» Босс насмешливо взглянул на нее. «Не говори так, дочка!» Старик сурово покачал головой. «Босс, наш добрый сосед. Что ты?» ерилка нагнулся и тихо прошептал ей. «Эх ты!» «Не нравится? А какой парень? Не бегал бы за тобой, по-другому бы с ним говорила, потому и пристаёшь к нему. Все вы вот такие!» И подмигнул. Веснянка отвернулась от него. «Тоже мне, мудрец, нашёлся!» «Пойдём-ка мы!» Гости из-за болота поднялись. «Хорошо с вами, да неспокойно в нашем лесу стало. Разное поговаривают. дорога не близкая, хоть и попугали зверей, а боязно!» Когда они ушли и остались только жители Ярилиной Веси, старик спросил гостя, «Ты видел много гость на своем веку. Босс умный у нас, но прав ли? Я слышал и раньше такие речи, многие так думают. Но замечал я в них какое-то беспокойство. Радости-то у них нет, а вот вы нашли что-то». И вдруг гость посмотрел на всех них с каким-то мучительным, почти просящим выражением в глазах. — Научи меня, старик, вашей мудрости. — Ты правду сказал. Мне тоже кажется, они как будто не видят чего-то важного. Старик то ли радостно, то ли удивленно вздохнул и раскрыл ладонь, будто поддерживая темный воздух. — Ведь человек родится для счастья. Счастливый добрее. Он протянул руку во тьму к лесу. «И мир, как чашу хмеля!» И какая-то звонкая, голосистая птица вдруг запела. Старик не договорил, а чей-то юный голос прошептал. «Как чашу хмеля!» Вдруг в темноте над ними закружились белые, светящиеся бабочки. «Смотрите!» Одна, быстрая, пролетела над стариком, слегка задев крыльями. «То души наших предков напоминают о себе!» Он обернулся к гостю. «Не знаю, что тебе сказать, гость дорогой!» «Быть может, главное — слушать истину Земли, потому что у нас люди хорошо жили и умирали спокойно. Земля брала их, как детей». А бабочки все вились-вились над ними. «Смотри, веснянка, может быть, эта бабушка прилетела нас проведать? Она ведь тоже умерла весной».